Бывалый, есть какие вопросы еще? А то дома жена ждет Новый год же. Давай, Васек, привет супруге, и вот. Бывалый протянул игрушечный танк из дерева. Это Сашки, с Новым годом. Спасибо, и тебя тоже. Хелене и девочкам привет. Ладно, вали уже, давай. Уазик был не самой комфортной машиной, но Василий любил его за проходимость и неприхотливость. Он читал его авто для города, потому не стал сильно модернизировать, поставив 31 колеса, да и все. Теперь же эти колеса несли его по свежему снегу. Он помнил место, в котором проходил реабилитацию после ранения. Кушетка медведя не была лучшим местом, но от его трав, отваров и порошков он быстро встал на ноги. На опушке также горел костер, и Кокхур уже ждал его, приготовив обед. Снег заскрипел под колесами УАЗа, и тот остановился. «Кокхур, как он?» – начал с места в карьер художник. «Василий, приветствую. Давай сначала ты успокоишься. Слишком много волнения за него я чувствую». Медведь показал на пень и вручил Василию миску мясной похлебки. Тот подкрепился и заметно успокоился. Кокхур сделал то же самое. «Отец сделал все, что мог. Теперь осталось ждать», – начал Кокхур. Он собрал его тело заново из того, что от него осталось. Кости срастутся, органы остались целы, только немного он переохладился. Я держу его не в сознании, чтобы он не умер от боли, пока действует лечение. Спасибо, Кокхур! художнику полегчало. Может, что-то нужно? Ты знаешь, что. Сладкие банок и тушенки. Кокур улыбнулся, показав зубы. Сделаем! Василий дошел до машины и достал по коробке и того, и другого. По старой русской традиции он делал запасы консервов, чтобы не бегать за ними. А тут он знал, куда едет, потому подготовился, забежав на склад и выкупив пару коробок по выше указанной причине. Отлично. Я дам знать, когда он начнется. Пока не надо ездить и волноваться. Думаю, скоро снова будут гости. Хорошо, я понял. Василий доел и отдал тарелку медведю. Тогда буду ждать. Когда Василий вернулся домой, Серега уже начал подмерзать в небольшом гольфе, но, как только он заметил машину художника, мигом согрелся и протрезвел. «Василий, добрый вечер!» Он вышел из машины и пошел к художнику. «Как ты меня нашел, Серега? С наступающим!» — ответил тот. «Да на базе адрес дали. Ждал тебя, сидел. Дело есть». «Так давай дома поговорим. Софья, у нас гость». «Это тот растрёпа, который приехал на тарахтелке?» — раздался из приоткрытой двери детский голос. «Именно. Сын, познакомься, это Сергей. Серега, это Сашка, сын мой». «А это прелестная барышня Софья, значит?» «Именно». Он поднял ребенка на руки и вошел в дом. «Саша, опять без куртки выбежал. А ну, марш руки мыть, и вы двое тоже!» Она чмокнула Василия. «Обед стынет». Серега смекнул, что если Василий был у медведя, то тот не преминул бы возможности его накормить. Но не было указывающих на то предпосылок. И попал в точку. Василий ел, но нельзя сказать, что с аппетитом. Так, скорее, заодно. «Так ты о чем хотел, Серега? начал разговор художник. «Да с наступающим хотел поздравить, но лично». «Да ладно, поздравил же. Проблемы нет». «Да я, балбес, подарок в машине оставил. Пойдем, может быть, я тебе его вручу? Тем более, канун Нового года зачем вам чужой косматый мужик в доме, когда вот-вот Дед Мороз прибудет?» Сергей подмигнул художнику. «Ладно, пошли за подарком». «Софья, я сейчас. И они вышли на улицу. Слушай, Васек, разговор есть. Ника утащил зверь какой-то, я следы на дороге увидел, сказал Серега, пока они шли к гольфу. Не знаю о таком, может, ты перегрелся или замерз, пока меня ждал. «Тел не нашли, следы есть. Думается мне, что Ник жив, только здоров ли? Не знаю. Мне самому не по себе от того, что он пропал. Какой подарок ты привез, Серега? Да вот! Сергей осмотрел багажник и нашел бейсбольную биту, которая тут лежала с незапамятных времен. «Сыну твоему пусть будет главным спортсменом района!» «Хорошая вещица, только он для нее мал». «Ну, мал так мал, подрастет. С наступающим!» Серегу устроили ответы, которые дал Василий. Только по поводу меня он не ответил, но ведь снег ничего не забывает. А если проехать по следам, то вообще проблем не будет. Гольф уверенно повез его по дороге, затем и по небольшим сугробам, где виделась свежая колея. Хорошо, что зима была малоснежной, и на месте сугроба по колено не успела. Он остановился у того же костра, что и Василий. Фигура медведя на фоне костра помахала ему лапой. Серега неспешно двинулся к медвелюду. «Зачем приехал, человек?» «Знаю, у тебя сегодня был Василий», — Сергей начал издалека. «Был, привез тушенку и сгущенку, но я чувствую, ты здесь не за этим. Присаживайся. Я собирался ужинать». какур был нарочито вальяжным. «Да, ты прав, не за этим». Серега сел и взял тарелку, в которую Кокур налил похлебку. «Я видел твои следы на дороге, потому ответь, где Ник или его тело?» «Хорошо, человек. Чувствую твои переживания. Ник жив». Но очень слаб и болен. За него волнуется много больше людей, чем ты и Василий. Потому попрошу тебя не распространяться по поводу его состояния. Ты и это чувствуешь? Я чувствую потоки внимания к любому, кому захочу их почувствовать. И что же мне говорить тогда по поводу состояния Ника? Как считаешь нужным? Василий знает, что он живой и не скажет об этом никому. А вот что говорит с остальным... Дело ваше. Увидеть я его могу? Исключено. Потом да, сейчас нет. Я не хочу с тобой спорить. Ладно, я получил ответы. Спасибо и до встречи. Кокхур кивнул Сереге в ответ и положил довольно большое полено в костер. Новый год в детстве вспоминался подарками утром под елкой или же ночными посиделками взрослых. Серёгин Новый год 2021 года запомнился ему беспросветным пьянством перед камином у себя дома. Числа, кажется, до третьего. Он успокоился по вопросу моей сохранности, но что и как со мной сделают медведи? Ему это было неведомо, слишком он скрытный, этот кокхур. Пару раз к нему пытались достучаться, но он спал беспробудным пьяным сном.